Россия, 40-111. Луганск. 19 июля. Первую остановку они сделали в сороковом реале, то есть на одну ступеньку ниже сорок первой копии. Высадились в точно такой же комнате, из какой стартовали мгновение назад. Только убранство комнатки чуть отличалось от интерьера предыдущей. К счастью, никого в доме не оказалось и объяснять никому вторжение гостей не пришлось. Беглицы быстро переоделись в захваченные с собой спецкостюмы, ставшие второй кожей, сложив на диванчике домашние одежки. «Вот удивятся хозяева, когда обнаружат наши футболки и шорты», весело заметила Лавиния. Она не испугалась и не растерялась от необходимости бежать, сломя голову от преследователей, и Итан с облегчением расслабился, сам давно привыкший к постоянному QR-дриблингу. «Можем выбросить где-нибудь по пути», — предложил он. «Жалко», — опечалилась девушка. «Хорошие же вещи. А куда мы попали?» «Я особо не целился. Думаю, спустились в сороковой реал». Итан выглянул в окно. «Лето, день, жарко, военных не вижу. Но мы тут были, помнишь?» Разговаривали с одним из комиссаров здешнего Рока. «С Родионом Евгеньевичем Кареневым. Хочешь с ним встретиться?» «В принципе, можно, я обещал, но у меня другая идея. Нам нужна новая экипировка, да и оружие не помешает». «Не хочу воевать», — сморщила славиня «Думаешь, я сильно хочу? Но если нас настигнут, все равно придется отбиваться». «Ты же эскомбер», — Итан улыбнулся. «Не преувеличивай, я всего лишь биодоп». «А твои братья, Тарас?» Кенти говорил, что он серьезно подготовлен как спец по диверсионным операциям. «Тарас тоже подготовлен, быть здоров. Я даже подозреваю, что он серый берет». Лавиния хмыкнула. «Второй раз слышу этот термин, но никогда не видела. Видела красный, черный, краповый, еще синий». «Серый носят редкие, только спецы высочайшего уровня, знающие рукопашку, владеющие компьютерными языками...» разбирающиеся во всех видах техники и умеющие стрелять из любых типов оружия. «Прямо киборги!» — фыркнула Лавиния. «Таковыми предполагалось сделать их еще лет двадцать назад, но без супердопов, только с помощью оптимизации собственных резервов. Но они точно есть». «Разве ты не такой?» Он снова показал Лобовскую уголком губ улыбку. «Я лучше». «Я серьезно?» Укоризненно надула губки девушка. «Ты мне напомнила, что пора пройти сеанс обновления. Киборг я, не киборг, но в меня вшит не один биогаджет. Да и у тебя тоже, раз ты сотрудник военного министерства». «Рация, мобильник?» «Вот-вот». «Еще на наноформер, вшинник?» «У меня еще кое-что в запасе. Давай сделаем так. Прокачаем допы, и попьем здесь кофейку и нырнем обратно в 41-й реал». «Ладно, как скажешь. Только в этом доме кофе может не оказаться. Интересно, чей это дом?» «Вполне возможно, Кристины, только здешний. Наш сорок первый реал мало чем должен отличаться от предыдущего». «Давай посмотрим фотки. У моей был фотоальбом». «Позже. Сначала поднастроимся. Тебя учили этому?» «Как всех хакеров». «Отлично. Садись на диван, я рядом». Они устроились на стареньком синем диванчике. Итан внутренним взглядом сосредоточился на сердце, создал зону тишины и распространил ее по всему телу. После этого начал подключать дополнения, начиная с сердечного ритмера, устройство для расширения сосудов при необходимости мощных мышечных усилий. Потом погнал волну крови, по артериям к голове и подключил гаджеты. Первым чип-секретаря, недавно получившего название «Терафим», затем «Псизащитника» вшинника – Шейный мостик между мозгом и позвоночником, где спали до поры до времени боксы наноформеров. Медикора — запаса лечащих нанитов. И псигена, запаса парализующих человека-ботов, каждый размером в одну десятую миллиметра. Весь процесс оптимизации допов уместился у него в 4 минуты. Открыв глаза, он увидел, что лавиня смотрит на него, широко открыв глаза. Смущенно погладил подбородок пальцами. «Ты чего?» «Ты не дышал?» «Подумаешь, я могу находиться под водой не меньше четверти часа». «И светился!» Ради успокоения подруги пришлось рассмеяться. Я качал энергию прямо из вакуума. «Правда?» — в голосе Лавинии прозвучало недоверие. «Шучу, конечно. Наверное, сквозь кожу проступили сосудики после того, как я расширил сердце. Все нормально, я не робот. Ты прокачалась?» «Да, все работает, даже мобильник». «Могу позвонить маме». «Маме?» Итан озадачен прищурился. «Ах, да, вот я олух царя небесного. Тут ведь тоже есть наши родичи. В Прошлый раз я об этом даже не подумал. Но звонить маме не стоит. Что ты ей скажешь?» «Спрошу про себя. Тут и я должна быть? Разве нет? И ты?» «Все, кто скопирован и в нашем реале. Только опять-таки искать их тоже не надо. Во-первых, неизвестно, живы тут мы или нет». Во-вторых, может подняться переполох двойников, а это нам не на пользу. Не хватало, чтобы нами занялась местная старуха. Если она есть. Должна быть. Потом как-нибудь и узнаем подробности местной жизни, но не сегодня. Слишком много нюансов придется учесть». «Хорошо, как скажешь», – кивнула Лавиния простодушно. «Итак, ищем кофе». Долго искать намеченное не пришлось. Кофе о зернах да и кофемашины в доме местной сороковой Кристины обнаружить не удалось. Отыскалась только банка с растворимым, но и этого было достаточно. Вскипятили чайник, сели по ломтику хлеба с сыром, найдя и то, и другое в работающем холодильнике, выпили по чашке вполне приличного помола московского дома на паях кофе, и беглецы отправились в новый QR-поход. Переселение Иннокентия и Стефании в 111-й реал потребовало нервов, размышлений, двойного сосредоточения беззвучных ругательств и времени. Сначала пара попала в злобный вариант мультивселенной, кругом гремели взрывы. Потом в полную мерзких запахов в мертвецкую, вокруг лежали горы трупов. И только с третьей попытки прошли в нужный вариант ветвеления. Не узнать его было невозможно. В реале Талия-Лобова украинские военные сбросили на Луганскую область грязную атомную бомбу, заразившую радиацией около 10 тысяч квадратных километров, и все ее жители были выселены за пределами зараженной зоны. Саму зону отгородили сетчатым забором, который контролировали радиохимические подразделения Министерства обороны России. Талий служил в них ротмистром и мог посещать зону на специальных модулях. Так Лобовы познакомились в начале июня, выйдя после QR-броска в лесополосе зараженной местности. В данный момент особого удивления, представший перед глазами обоих пейзаж, не вызвал, но пару минут на его осмотр они потратили, вслушиваясь в призрачную тишину рельефа и доклады терофимов о параметрах среды, в том числе о потенциалах радиации. В этом реале тоже царствовало лето, и температура воздуха была выше 20 градусов, но не намного. «Двадцать три с хвостиком», как выразился чип-секретарь Иннокентия. «Небо над пересечённой лесополосами равниной было затянуто облаками, дул северный ветерок, принося недобрые запахи жжённой почвы сгоревшего кустарника, пластика, железа и разлагающихся тел животных». «Ужас», – прошептала Стефания, зажав рот и нос ладошками. Иннокентий промолчал, вызывая брата сразу по двум линиям брейн-передатчика. Прощаясь несколько дней назад, все Лобовы обменялись номерами мобильной связи, чтобы при необходимости не искать друг друга по другим каналам, а вшитая в голову над Зорико рация была включена всегда. Путешественники оказались не внутри дома, а где-то на окраине неизвестного поселения, дома которого, хотя и не были разрушены войной, выглядели сиротливыми и обветшавшими, словно простояли без хозяев сто лет. Крыши некоторых упали, превращая обеленные когда-то хаты в кучи обломков. Соседний что-то шевелилось, и Инокентий разглядел крыс, копошащихся в мусоре. Талий отозвался по мобильной линии спустя минуту. Связь была плохой, голос брата был почти не слышен из-за помех, но он все же сообразил, кто вызывает, и пообещал забрать нежданных гостей. Ждать пришлось чуть меньше 40 минут. В тучах на востоке отселения оказалось, что это Карпуховка, здешний пригород Луганска, которого в 41-м реале не существовало. Сверкнул зайчик, и через несколько секунд, стоявших за пределами строения беглецов, свалился растопырчатый из-за антенных ушей аппарат, в кабине которого, как зернышко в яблоке, сидел талий. «Обнялись», — молодой человек похлопал Иннокентия по спине и протянул руку к Стефании «Рад вас видеть, леди и джентльмен. Не думал, что свидимся так быстро. Что случилось?» «За нами погоня», — сказал Иннокентий будничным тоном. «Подожди, давай покинем эти грустные места», – перебил его талий, такой же высокий, плечистый, обладавший той же внушительной комплекцией, а главное, похожий на инокентия, как его отражение в зеркале, разве что у него виднелась тату на виске и была другая прическа. «Незачем цеплять лишние рентгены». Ушастая этажерка модуля имела всего два сидения, поэтому трое габаритных пассажиров разместились в кабине с трудом, но это не помешало полету, который длился всего 20 минут. За это время Иннокентий рассказал брату историю своих приключений в родном реале, а Талий, в свою очередь, поделился новостями. Если Инокентию со Стефанией досталось по полной программе, то в 111 копии реальности пока все было спокойно. Фронтом здесь командовал искусственный интеллект по имени царь, но у него не было повода преследовать Талия Лобова, как у старухи из 23-го или баталера из 88-го Реала. Никто на базе контроля периметра не обратил внимания на новых гостей. Талий доложил своему непосредственному начальнику о доставке из зоны случайно попавших в нее гражданских, и на этом официальная часть происшествия закончилась, а неофициальная начальника не касалась. Военные люди в этом реале решали проблему с удивительной для военного времени простотой, доверяя друг другу. Иннокентий поначалу опасался, что их начнут расспрашивать, кто они и откуда, и даже изолируют, но этого не случилось, и он расслабился даже больше, чем хотел. Талий сводил гостей в столовую базу, где они с превеликим удовольствием пообедали, отметив разнообразие блюд. Питались охранники периметра и операторы, обезараживающие почву техники весьма и весьма прилично. Во всяком случае, Иннокентий с интересом ознакомился с меню, выбрал салат из 12 ингредиентов, среди которых наравне с сельдереем значилась экзотическая милатрия, также запеченная в кабачках и луке вепрево колено по-арабски, оказавшаяся искусственным мясом. Но ну, по вкусу не отличавшаяся от настоящего, а главное – исключительно вкусная. Талик, действительно обрадованный визитом брата и его подруги, болтал безумолку, и это было умилительно до тех пор, пока он не дошел до политики. Услышав синтезию «наши богачи так и не помогли СВО, все еще надеясь сохранить свои миллиарды», Иннокентий вспомнил точно такие же признания Тараса и Итана и остановил парня. талик не увлекайся. Во всех наших запутанных реалах, принадлежащей одной ветке, саксаула и Верета, идет война». Поэтому все проблемы, по сути, идентичны, и надо решать их в каждом варианте. Хорошо, что у вас нет такого и-и-беспредела, какой случился у нас. Однако наши реалы требуют регулировки, и мы всегда будем в них изгоями, пока не справимся со старухами. «А вы переселяйтесь к нам», — простодушно предложил Талий. Стефания засмеялась. «Какой ты заботливый!» «А что, я от всей души!» «Еще поговорим», — пообещал Иннокентий. А пока что опять помоги нам с экипировкой». «Без проблем. А можно я пойду с вами?» Вдруг загорелся младший Лобов, хотя возраст у всех Лобовых был один и тот же. «Ты же на службе?» «В любой момент могу отпроситься на несколько дней. Наша служба считается опасной, и командиры идут навстречу. Посмотрим, может, еще придется. Тогда идемте со мной, отправимся к нашему каптенармусу. Он выдаст все, что я закажу». «Ты имеешь такую возможность?» Талий выпятил грудь. «Я ротмистер. Имею право пользоваться всей имеющейся на складах техникой и обмундированием». «А оружие?» Талий несколько потускнел. «Смотря что закажете, но уверен, что Филин разрешит». «Кто это?» «Бат-майор, главный на базе по техническому сопровождению. Мы с ним дружим». «Поехали». Однако не все решилось так быстро и гладко, как обещал Талий. Если спецкостюм для нужд-чистильщиков, заявил он, имея в виду операторов бригады контроля зоны, удалось выбрать прямо на складе базы, то с оружием случилась загвоздка. Выдачей этого вида устройства и аппаратов занимался искусственный интеллект, для которого важно было подтверждение запроса со стороны начальства Талия. А он этого подтверждения не дал. Оператор зоны вернулся от него смущенный и огорченный, заявив, что начальник такой же дуболом, как и цифровой каптен Армус, хотя с виду человек. «Ладно, обойдемся первое время», успокоил его Иннокентий. «Если понадобится, я у тебя займу. Какое оружие тебе положено?» «Никакого», совсем сконфузился Талий, «если не считать универик. Я же не на фронте служу, сражаться ни с кем не надо». «Что такое универик?» «Звуковой отпугиватель», Талий показал браслет на левой руке с двумя головками. «Издает ультра и инфразвук». «Действует на всех животных и хищных зверей а на людей а чем они лучше зверей ухмыльнулся молодой оператор годится подари мне да у меня в поселении еще есть неси талри отлучился на четверть часа и принес не только браслеты звуковых излучателей, но и нож мономолик, способный резать металл, а также овальную трубочку с серебристой рукоятью. это неймс нейтрализатор межмолекулярных связей в принципе тоже оружие. Не мой отца. Он был оператором шахтного комбайна, им выдавали на случай завала в шахте. С его помощью можно пробить дырку в любой стене или в завале. Аккумулятор разряжен? Не знаю, я им не пользовался. Ладно, проверю, и на том спасибо. Иннокентий вспомнил своего отца. У всех Лобовых был один родитель, но его отец не был шахтером. Интересно, почему у них разные воспоминания? переоделись в небольшой квартирке Талия, проверяя, как сидит на фигурах современные боевые костюмы. В 23-м реале их называли «барсиками», в 41-м — «хамелеонами», а в реале — Иннокентия — «скорпионами». Хотя все они вели свою родословную от российских ратников и сотников, признанных лучшими во всем мире. «Не жмет?» — спросил Иннокентий, критически осмотрев Стефанию. «Выглядишь прекрасно». «Ты тоже», — улыбнулась она. «Нет, я его почти не чувствую». «Очень качественное белье». Иннокентий имел в виду костюм-подкладку из специальной ткани, служащей внутренним слоем хамелеонов. «Проверь аппаратуру». Включили техническое сопровождение костюмов, опробовали рации, медицинский бокс, герметизацию шлема, индикацию и компьютерное обеспечение. Все работало. Тогда они свернули валиками на шею сзади конусы шлемов и стукнулись ладонями праздное событие. Стефания радостно, словно одержав победу, Иннокентий радуясь ее настроению, хотя он понимал, что никакая спецодежда не спасет их от посланного за ними спецназа. «Что дальше?» – спросила она облегченно. «Не особо веселись», – покачал головой математик. «Самое страшное еще впереди». «Но ведь ты меня не бросишь?» – девушка лукаво сощурилась. «Никогда», – железно пообещал он. «Тогда мне ничего не страшно». «Два сапога пара», — фыркнул наблюдающий за ними талий. «А вообще я тебе завидую, братан. Такую девчонку завлек». «Повезло», — пошутил Иннокентий. «А вот мне никак не везет», — опечалился сто й «У тебя еще все впереди. А теперь давай решать главную задачу. У вас тоже есть серьезная общественная организация наподобие нашего рока». «Бор». «Братство офицеров России, помоги найти к нему доступ». Вопреки ожиданиям Иннокентия, братан не стал расспрашивать, зачем тому связь с офицерской организацией и утверждать, что не имеет с ней никаких контактов. Быстрый и умный парень сразу начал размышлять, как решить проблему. Попытку поговорить с начальником своего подразделения, предложенную Стефанией, он отмел, как не стал вмешивать в это дело своих приятелей. «Можно пойти двумя путями», – заявил он, когда все трое сели в тени платанов за бытовым сектором базы. Никто из собеседников не курил, хотя этот уголок явно предназначался для курящих. «Первый», – продолжал Талий, – «прочесать соцсети, где наверняка выложены контакты организации либо телефоны офиса. Второй – хакнуть сайты ФСБ или Минобороны, где точно содержатся сведения о работе Бора. Хакать мы ничего не будем». – возразил Инокентий. Не хватало еще, чтобы и местный и и. царь, – перебил Талий. Вот – Вот-вот, не хватало, чтобы сам царь взялся охотиться за нами. Твой отец не имеет доступа к начальству Бора. Нет, он не военный и в армии не служил. Пойдем кружным путем. Дай нам доступ к интернету, и мы поищем контакты. Хорошо, а потом? Потом суп с котом. Потом я свяжусь с руководством Бора и объясню им ситуацию. Зачем? Хочу рассчитать программу для умной пули и попробую подключить к решению проблемы вашу местную Intel электронку Талий расплылся в недоверчивой улыбке. «Думаешь, наши и империя, и царь умнее ваших машин?» «Вот и проверим». «Идем», — скочил Талий. Иннокентию потребовалось всего 44 минуты, чтобы изучить местные соцсети, вскрыть сайт ФСБ и найти адресы телефоны офицерской организации под аббревиатурой БОР. И хотя криптозащита сетей и спецслужб уцепилась за информационный хвост взломщика и начала расследование, время у диверсантов из 41-го реала еще оставалось, чтобы успеть решить свои проблемы. К счастью, Иннокентий воспользовался не личным квантом Талия, как он называл свой персональный компьютер, а большим информационным комплексом базы и надеялся, что добрата брата сыщики не доберутся. Но он торопился, зная возможности и империи. В этом реале искусственный интеллект, командующий фронтом и всеми военными процессами, не запятнал себя связью с машинами ВСУ. Однако не стоило считать его простым инструментом в руках российских генералов и операторов. Царь умел думать. Тем не менее, по расчетам математика, у них был час-другой на переговоры с нужными людьми, и он попытался устроить рандеву с руководством Бора. Первый звонок в офис организации связал его с ботом-секретарем, который без особых расспросов соединил абонента с человеком, дежурным по связям Бора с общественностью. Дежурный задал не в пример роботу больше вопросов, но и он в конце концов проникся заботами социального информатора, им представился Иннокентий и сообщил номер телефона приемной отдела аудита особо важных проблем. Ответила женщина средних лет, серебристыми, но не седыми волосами, гривой, падающими на лоб. Глаза у нее были такого же цвета, но внимательные и строгие, и она явно была нормалом, то есть не роботом для общения. «В чем ваша проблема, сударь?» – грудным голосом спросила она. Иннокентия, оценивая возраст секретаря отдела аудита и ее принадлежность к Организации офицеров России, очнулся. Представилась она вторым секретарем по имени Анна Жозефина. Проблема касается деятельности параллельных военных структур. Но лучше об этом не общаться по каналам обычной информационной системы. Направьте меня, пожалуйста, к руководителю ранга, принимающего решения на уровне ниже полковника, если перенять аналогию с военной службой. Черные брови Анны Жозефины, контрастирующие с цветом волос, приподнялись. «Точнее?» «Поверьте, у меня очень интересная и важная информация, которой я могу поделиться с человеком, имеющим доступ к главным руководителям Бора». Секретарь задумчиво присмотрелась к лицу Иннокентия. Он сидел перед экраном компьютера в комнате штаба базы, которую догадался открыть Талий. По его словам, здесь иногда собирались чистильщики оперативного звена. В данный момент она была пуста. «Как вас представить?» спросила, наконец, Анна Жозефина, удовлетворившись смотром собеседника. «Инокентий Лобов», — не погрешил он против истины. «Как долго вы можете ждать?» «Минуту», — усмехнулся Иннокентий по-лобовски. Женщина с серебристыми волосами изобразила примерно такую же улыбку. «Ждите». Экран подернулся плавающими граффити. «Ты ее озадачил», — ухмыльнулся Талий. «Ничего она поняла», — сказала Стефания. «И красивая». «Может, это бот?» «Нет, я не чувствую». «Интересно, она служила в армии или нет?» «По идее, секретари Бора должны быть отслужившими мужчинами». «Женщины тоже служат». «Как ты думаешь, сколько ей лет?» «Сам спроси», — улыбнулась Стефания. «Понравилось?» «Ага», — смущенно признался Талий. Анна Жозефина появилась перед взором Инокентия ровно через минуту. С вами согласился встретиться куратор СВО по спецмиссиям Контр-Адмирал в отставке Лепехин Федор Иван. Очень хорошо. Он сейчас в Мелитополе с группой информационной поддержки. Сможете присоединиться через час? Желательно встретиться наедине, он организует. Хорошо, минуту. Инокентий посмотрел на брата до Мелитополя, долго добираться. «Полчаса», — ответил Талий. «Я отвезу». «Будем там через 45 минут». «Запомните Руфон», — Анна Жозефина продиктовала номер. «Всего хорошего, капитан Глобов. Желаю удачи». Серебристая голова секретарша Бора исчезла. Талий вскочил с горящими глазами. «Как она посмотрела! С ума сойти!» «Теперь ты знаешь, где она работает», — заметила Стефания. В любой момент подскочишь и познакомишься. Тебе легко говорить, у твоего Иннокентия талант на знакомство. А у меня только физиономия смазливая. Это ты зря. Захочешь, отыщешь этот талант и у себя. Поехали, сказал Иннокентий. От Донецка до Мелитополя домчались на медицинском вертолете с двумя винтами. Он был похож на К-52, но без пилонов, с подвесками ракет и с красными крестами на бортах за 32 минуты. Сели где-то на окраине города, на забетонированном поле в окружении ангаров с беспилотниками боевого класса «Охотник». Иннокентий продиктовал своей чип-рации номер мобильного Лепехина. Тот отозвался неожиданно быстро, услышав фамилию звонившего, и предложил встретиться на окраине Мелитополя в здании автоцентра «Чайна». Иннокентий не возражал. Талий оперативно нашел фургон с эмблемой радиационной защиты на борту, И уже через 10 минут они встретились с адмиралом в отставке, инспектирующим свои порядки в давно освобожденном от нацистов городе. Контр-адмирал в отставке Федор Иоанн Лепехин оказался мощным мужиком брутального вида с таким могучим телом, какого Иннокентий не видел в жизни. Даже американские убийцы-бодибилдеры, по 20 лет качавшиеся в тюрьмах США и достигавшие чуть ли не слонов их размеров и 150 килограммов массы, не могли сравниться с русским богатырем. Несмотря на свой 70-летний возраст, Лепехин не имел ни грамма жира, был подтянутый и активен. К тому же лицо ветерана российских морских сил специального назначения, где он служил, не было лицом старика, безмятежно спокойное и властное, волевое, с прямым носом, твердым обрисом губ и пронзительным взглядом голубых глаз. Он был побрит наголо и явно не следовал моде нынешнего возрастного гламура. Осмотрев Инокентия такого же высокого, но выглядевшего на его фоне щуплым, его родича Талия, увидев одно и то же лицо, задаченно перевел взгляд с одного на другого, а также скромно стоявшую сзади Стефанию, он протянул мужчинам здоровенную мясистую длань и, услышав просьбу Инокентия уединиться, пригласил гостей в один из офисов автоцентра на втором этаже. Сопровождавшие его двое парней в пятнистых комби направились было следом, но он оставил их в коридоре. Десятиминутную исповедь Иннокентия контр-адмирал выслушал молча, изредка посматривая на Стефанию. Похоже было, что красота девушки действовала даже на старого военного волка. Наступила тишина. Лепехин продолжал молчать, раздумывая. Гости обменялись взглядами. На лице Стефании отразилось разочарование. Она подумала, что один из руководителей Бора принял рассказ Кентия за розыгрыш. Но он оказался умнее, чем ожидалось. Глянув на ждущие лица братьев, секретарь Братства офицеров России усмехнулся твердыми каменными губами, словно в гранитной складке возникла трещина. «Забавно. Что-то в подобном роде я и предполагал услышать. Это правда!» – воскликнул Талий. Я был вместе с ним и другими родственниками в их реалах, э, в их копиях мира. «Доказать можете?» Иннокентий помедлил, посмотрел Наталья. «Запри дверь». Молодой человек метнулся к двери, взялся за ручку. «Тут ни ключа, ни задвижки, я подержу». Лепехин посмотрел на него вопросительно, однако протестовать не стал. Иннокентий вывел на белый лист памяти дробный квадратик QR-кода, Сходил в соседний Реал, точно такое же помещение, но без компьютера, и через несколько секунд вернулся. Лепехин сидел задумчиво, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. В глазах контрадмирала в отставке боролись сомнения и любопытство. Победило второе. «Чертовски интересно, судари и сударыни. Если только все это не цирковой трюк и не фокус». «Не фокус», — вставил слово «талий». «То мир на пороге больших потрясений», — закончил Лепехин. «Мы об этом еще не думали», — сказал Иннокентий. «В глобальном плане мое открытие действительно способно повлиять не только на ход СВО, но и на все мировые процессы. Но мы сейчас заняты проблемой выживания, и нам не до общемировых событий». «Чего вы хотите?» Я говорил. Уничтожать искусственные интеллекты старуха и батальора, и уж тем более общероссийскую систему нельзя, Россия неизбежно проиграет войну и вообще исчезнет как субъект. Поэтому мы решили создать вирус-программу для наших ИИ, которая изменила бы их программу в таком ключе, чтобы нас перестали преследовать. Лепехин снова ушел мыслями в себя. Кто-то попытался открыть дверь из коридора, и Талей отступил. В помещение заглянул один из крупногабаритных, подстать секретарю Бора телохранителей, окинул помещение быстрым взглядом. Все в порядке, волына, сказал Лепюхин. Парень скрылся. Дело непростое, продолжил гигант, прямо глянув в глаза инокентия. Скорее всего, мы не сможем помочь. Но ведь у вас же наверняка есть нужные специалисты, недоверчиво начал Талий. Лепюхин поднял огромную ладонь и младший лобов умолк. «Нужны не просто специалисты, но IT-ориенты». кто И «ИИ-эксперты высочайшего уровня, разработчики суперпрограмм. Обещаю одно. Мы попытаемся». «Вообще-то я тоже считаю, — сказал Иннокентий, — что в вашем реале есть нужные программисты. Во всяком случае, те, кто создавал вашу ИИ-систему управления». «Царя!» — хохотнул Талий. «Разумеется, они есть!» — кивнул контр-адмирал. «Но лично у меня нет к ним доступа. Тем не менее, я вас понял и буду работать». «Сколько вам потребуется времени?» Лепюхин помедлил. «Ответ дам завтра». «Мы позвоним». Гигант посмотрел на Талия и на Иннокентия, поднял брови и покачал головой. Каменные губы расколола еще одна неожиданно теплая улыбка. «Если бы не ваша демонстрация с исчезновением, никогда бы не поверил. Хотел бы побывать в другой реальности». «Вообще-то QR-код опасен», — несмело проговорила Стефания. «Чем?» «Представьте, что границы реалов начнут переходить всякому не лень. А если алгоритму выведает старуха, это ведущий ИИ в реале Итана, либо наш баталер, они тут же начнут экспансию». Ведь для них, по сути, это будет расширением игрового пространства». Лепехин перевел взгляд на Инокентия. Тот кивнул. «Она права. В кусте копий, содержащих СВО, начнется эпоха бесконечной войны под управлением машинных интеллектов. Но вы сами говорили, что этот ваш QR-алгоритм может запомнить далеко не каждый человек. Люди не все, а для компьютера это детская забава». «Что ж, будем думать, как избежать такого финала. Помощь в обустройстве нужна?» «Нет». «Тогда разрешите удалиться». поднялся и вышел, не попрощавшись. «Илья Муромец» с восхищением посмотрел ему вслед Талий. «Наверное, даже больше Муромца», — засмеялась Стефания. Спутники повернулись к молчавшему Иннокентию. «О чем задумался?» — спросил Талий сомневаешься в успехе или в этом старичке ничего себе старичок фыркнула Стефания. он вам обоим фору даст. Не преувеличивай и на таких громил есть управа В нем я не сомневаюсь, сказал Иннокентий. этот человек сделает все что в его силах. но стеша права я только сейчас оценил возможность расширения войны на другие реалы, чтобы этого избежать надо, Уничтожить QR-алгоритм. Инокентия покачал головой. Этого мало. Надо ликвидировать его носителей. Помните, как это сделал робот в Терминаторе? В комнатке воцарилась пугливая тишина. Спутники, ошеломленные словами Инокентия, смотрели на него с сомнением, недоверием и страхом.